Тифтонский крест. Руслан Мельников. Глава 27. Зрители молчали, подавлены угрюмо, недоверчиво и задумён. Наконец-то на рыцарь шагнул осмыл. Этот рефери божьего суда тоже выглядел озадаченным. Рыцарь больше не размахивал мечом, не тыкал острьём в небо по поводу гизанова. Ты владеешь неведомым воинским искусством или боевой магией, власло? обратился Освальд к победителю. Иначе трудно объяснить случившееся. Честно говоря, не знаю, справедливо ли за честь победу добытую таким образом. По законам польской правды отведчик должен победить орудием палкой или мечом, а тут всё закончилось какой-то трактирной дракой. Хотя, с другой стороны, Освальд повернулся к зрителям. Все видели, как Божье провидение вырвало этого человека из-под удара Бисслава. Видели? Видели? Видели? Все видели, как дубина с Бисслава переломилась то Божьим суде. Видели? Видели? Видели? Кейпристон прав в этом споре, Пацвал. Гаркнул Освальд. Я снимаю с тебя все обвинения безумно рад. Хмур отозвался Бурцев. Он шагнул мимо неподвижного сбыслава, прошёлся сквозь расступившуюся толпу, направился к ручью, журчавшему в нике. Смыть поскорей с себя пепел под и грязь. Вот о чём мечтал сейчас Бурцев. Погоди, Вацлав, окликнул Освальд. Но ну что ещё? Бурцев оглянулся. Ни один ополченец не способен сражаться так, как дрался сегодня ты. Прищурил глаз Добжинец. Божий суд. Пожал плечами булцев. Ладно, не желаешь говорить о себе, не надо. У меня здесь много таких, кто не любит говорить о своём прошлом. Тогда чего ты от меня хочешь, Освальд? Ты прекрасный боец. Суд судом, но ну, я-то знаю. Господь на аресталище помогает только тем, кто сам чего-то стоит. Ну и? Иди ко мне, вооруженовцы, пацан. Вместо с Беславом? Вместе с Беславом. Земельного надела я тебе пока не обещаю. Сам остался без фамильного Лена. Но веселой жизни, богатой добычи, славы, вина и еда от пуза этого получишь сполна. Может быть, со временем сосватам тебе и красотку в каком-нибудь Аполии. И я подумаю, насчёт еды отпуза это заманчиво. Рыцарь хлопнул себя по лбу. Да ты верно голодный. Я с тобой тут разговор разговариваю. Пойдём к костру ваться, поешь, а потом всё обсудим. Я грязный как свинья, не кожа в таком виде за стол садиться. Сначала умыться бы да переодеться. «Чудак-человек!» – удивился пан. «Говорит, что ополченец, а ведет себя как князь. Но, коли желаешь, отмывайся. Распоряжусь подобрать тебе чистую одежду. Кстати, а где ты взял свое одеяние, Вацлав? Никогда не видел такого диковинного». «Нашел», – «Нашёл. уклончиво ответил Бурсов. «Кто-то бросил на дороге, а я подобрал». После ледяной родниковой купели Пунцев почувствовал себя человеком. Конечно, не бы мешали бы ещё мыло с мочалкой, но здесь такой роскоши лучше и не мечтать. В синий от холода, он приоделся в развешанные на кустах непривычные, но относительно чистые тряпки. В лес необъятный, линые парки и плотные узковатые штаны шоссы. Надел грубую длинную, чуть ниже до колен, плотняную рубаху на выпуск с вышитым разрезом на груди расстегнул распахнутый ворот пары деревянных пуговиц, повязал со шнуром с сиделоскими кисточками. Тёплая шерстяная накидка, здесь её называли кота. Освальд выделил ему из личного гардероба. Кота оказался побогаче нижней одежды, а поверх шиновый меховой жупан, тот вообще выглядел как подарок из байырского плеча. Надёжные амоновские берцы Василь решила ставить при себе. Местная обувь, ждарые сафьяновые сапоги, не внушали доверие. Бурцев поправил на голове бесформенную махнатую шапку и глянул в зеркало лужи. Ну, ввидок. Зато сухо, тепло и практично. Это главное. Что ж, теперь пора и поторопеть. Приглашали ведь в дорогу победителю с бы слава. Рявкнул Освальд, едва завидев Бурцева. Сам усатый рыцарь, правда, на йоту не сдвинулся с почетного места, возле кабани ноги, зато партизане, скругившиеся вокруг, шумно потеснились. Бурцев присел справа от Довжинца, слева возник оруженосец с прораспухшим ухом. Очухался уже, Бурцев напрягся, но ничего, Буслав дружелюбно оскарился, будто и не было между ними жестокого боя на палке. Улыбка жутковатая, но вроде искренней. Верные с этим рубахой паренью можно иметь дело. Бурцев улыбнулся в ответ. Буслав передал ему кабанью кость с огромным куском мяса. «Мясо!» В животе заурчало. Он помедлил ровно столько, сколько требовал, чтобы осмотреться и составить представление о местном застольном этикете. Этикет отсутствовал напрочь, из столовых приборов использовались только ножи и кинжалы, да и то крайне редко. Ели все, даже благородный рыцарь Освальд Добжинский, голыми руками смачно слизывал стекавшую за рукава жир. Ну и слава! Бурцев вонзил зубы в кабаняти. Из-под прожаренной корки брызнул аппетитный сок. И не только. Гым! Бештек с кровью по-старопольски. Ничего вкуснее он не едал. Чья-то пятерня вдруг хлопнула по спине. Опять сбыслал. «Меня еще никто не побеждал, навестальщик!» Гоготнула оруженосец, указывая на разбитое ухо с таким битым, словно это он-то валил Бурцев поединку. Причем завалил именно своим левым ухом. «А ты смог, Вацлав! Держи кулявку!» И протянул диковинный кубок без ножки. «Забавная вещичка! Пока не опражнишь полностью и поставишь, кулявка тут же упадет, расплескав все содержимое». Бурцев осторожно отхлебнул жидкость золотисто-янтарного цвета. «Очень даже ничего!» «Добрый мед, Волынский!» Род бы слава в мой росте носа неползубылый за твою победу, брат. Каким-то образом старовяк Арджунось умудрялся прислуживать своему господину, молотарьсбурцеву, заглатывая при этом чудовищные куски жареного мяса, заливая пищу щедрым водопадом из пулявки полуторалитрового, не год не меньше объём. Но право слово, тебе повезло, бацло, что у меня сломалась дубина, а не то. Он сделал ещё один глоток, сытно соргнул, оттёр рукавами губы, продолжил. Вообще-то я палачной бое не шибко жалую, дубинки дела другое, занудное. А вот попался бы ты мне в лесу, да подмочил бы. Збыслав мечтательно закатил глаза. Ни угрозы, ни ненависти, ни обиды за недавнее поражение на аресталище Легула Сибурцев не уловил, только грубоватое признание вояке за стажем в любви к привычному оружию. «Под мочугу?» «Истинь по-нашему», — пояснил Освен. «Неблагородное оружие, лиходейское, спыслав сам ты из литвинов, а там ноги и мочугами бьются». Победнее делают палец и насеки из дуба и кремни. Призают в молодой дубок острые скалки. Когда камень намертво врастает в дерево, получается осло, от которого только добрые латы и спасут. Ну а кто побогаче, те идут в бой на лошади, с мочугой к истине. Смыслав здорово приловчился к этой штуковине. Любой доспех пробьет, любой череп сокрушит. Вряд ли Добжинец преувеличивал. Бурцев припомнил, как ловко обращался к Кривоногий Грамило со своим грузиком на цепи, во время вчерашней стычки с венными Якуба от Наукова. "А оно освоило, говорил глубокомысляный изрёк оруженосец. Если бы мы с тобой на ресталище с мачугами вышли, а пожалуй, и хорошо, что не вышли", решил Бурцев. "Ну, хватит взбесла", приказал рыцарь А став гостя в покое. Дай поесть человеку. Да я-то, собственно, и свет уже признался бурцев. Спасибо за гостеприимство и угощение. Ну раз сыт, так ответь. Согласен остаться у меня в уроженцах? Всё равно ведь вам в книжной дальше хода нет. Татары, мозовцы, куявцы, девтоны, кто-нибудь обязательно схватит, только высунитесь из леса. А глайду везут о тобой, Вацлав, все его несатой, что не стало. Бурц вдруг задумался: не так уж и прав Освальд Добжинский. Не лучше ли пересидеть в крестных трущобках, пока всё не устаканится? Хотя спокойно сидеть здесь тоже, наверное, не придёт. Партизанский лагерь не и санатории-профилактории, а выгнанный из собственного замка Освальд горит жаждой мести. Опрос: стоит ли ввязываться в чужую вендетту или Инн такая уж она и чужая, если на правильно подхватить тоны. И если рассудить защиту интересов Адлоиды, которая для чего там, которая основательно уже обосновалась в его бурс в сердце. И потом рыцарский оруженосец, опять уже не бесправник, мелкоземлепашка. Более того, насколько представлял бурсов обычай этой эпохи, хороший оруженосец имеет неплохие шансы и сам со временем выбиться в благородные планы, а растак Адлайда однажды высказала сожаление по поводу отсутствия у неё рыцарского титула. Даже намекнула, что готова связать свою судьбу с простым, бедным, незнатным, но обязательно рыцарем. Слова эти, правда, были сказаны в минуту отчаяния, но кто знает, кто знает. Княжна говорила крестоносцы не считают укопиться в малой Польше, а тамоины мереわются выдать её за Казимира Куявского, послушного воли ордена. Ферда говорила: кивнул Освальд. Смышлёная девчонка. Немецкие рыцари хотят утыкать своими замками всю Польшу, Мазовию, Куявию, Силезию, Великопольских княрств, уже готовы принять орденских братьев на своих землях. А вот с малой Польшей, с маистром Конрадом Тюрингским, не заладилось. Эти вторые почему-то и рвутся именно сюда. У Вани приложил: "С какой стати на вотчину решкобилова, да не оказалось важнее прочих польских княрств?" Горцев немного помедлил, прежде чем дать окончательный ответ. Хорошо, Оскар. Я буду твоим оруженосцем. Соглашусь биться на твоей стороне. Но только если Книжна тоже согласится остаться здесь. Согласиться добровольно, а не по принуждению. Вот как. Добжинский рыцарь у раздумия смотрел на угли костра. Что ж, Вацлав, будь по-твоему. Прямо сейчас и поговорим с Эгдалайдом. «Сбыслав, прийди к нежну! Хотя погоди-ка, знаешь что? Тащи-ка сюда за одного и Ярцика, до того рыжего комета, что свидетельствовал против Ваксова. За лжесвидетельство нужно отвечать!» Рыженосец осклабился и бросился выполнять поручение. «Что ты задумал, Осваль?» «Устрой обе еще одно состязание, у тебя будет возможность попитаться с обидчиком!» «Да ну его!» — отмахнулся Бурцев. Не хочу руки марать. Разбираться с Яцком, ну, в самом деле, расхотелось совершенно. Была ненависть к рыжему щербатому и китоглазовому крестьянину как-то незаметно смылась вместе с грязью. Осталась сброшенная за кустами на скурозлой одежде, утихомирилась с красотившимся желудком. Размякла и раздобрела под легким медовым хмельком. Чудной ты человек! Впрочем, коли сам отказываешься покарать мерзавца. Эти узаймёт с усысла. Его хлебом не корми и мёдом не пои. Та и то ли понаристали, ще порызевится. А вручим обоим по мачюгге и думаю, этот поединок не затянется. И что же это тоже будет, Божий суд по польской правде. Брови Освальда сошлись к переносице. Нет, Вацлав, это будет мой суд, по моей правде. Я цикл лжец, а я лжецов не терплю. У микрофона был Махмутов Даниил